Глава четырнадцатая Стрихнин, начал было Филкорт не вскочив на ноги. Но Г.М. вытащил из кармана мятую сигару, откусил кончик, метко выплюнул его в камин, закурил, и над головой у него повисло облако жирного дыма. «Дело в том», — объяснил сэр Генри, «что симптомы столбняка в точности такие же, как при отравлении стряхнином». Разве что я действует куда быстрее. Единственная разница, и она весьма незначительна, заключается в природе судорог. При столбняке мышцы постоянно напряжены, но даже самый наблюдательный врач, определившись диагнозом, не обратит внимания на этот нюанс. г мрачно выдохнул клуб дыма. Миссис Фейнс, спасли не мы, сынок!» А сам убийца, давший ей чрезмерную дозу яда, настолько огромно, что стрехнин сам себя нейтрализовал. Когда я вызвал скорую, чтобы бедняжки промыли желудок, почти не слушая, Корт не устремил взгляд в прошлое, и неясные образы, обретая резкость, соединились в вереницу воспоминаний. Этот убийца приятный джентльмен. — хмуро заметил Мастерс. — Или леди. — Ах, да. Вижу, мистер Кортни, у вас появилась еще какая-то мысль. Он был совершенно прав. «Минуточку — Минуточку! — взмолился Кортни. — Когда же ей дали стряхнина? — По нашему мнению, в четверг около четырех часов дня, — ответил Мастерс. — То есть примерно за двадцать минут до того, как проявились первые симптомы. Обычно стряхни начинает действовать в течение двадцати минут. — Понятно. И в организм он попал перорально, так? — Вместе с грейпфрутом? — И что? Приподняв брови, Гэм выглянул из-за клубов зловонного дыма. — Вы тоже подались в сыщики? — Ну да, это так. Яд, по всей видимости, находился в грейпфруте. Во-первых, кухарка клянется, что в четверг миссис Фейн больше ничего не ела, а во-вторых, этот фрукт. Один из немногих, чья горечь маскирует такой же привкус тряхнина. Пропаден он пропадом. Вы о ком? А там, кто нас одурачил, взревел Гем. Ведь именно я повел всех за собой по этой тропинке. «Именно я угодил в эту ловушку, кстати говоря, устроенную с немалым искусством, и начала разоряться на столбняка. Так что миссис Фэйн выжила отнюдь не благодаря мне, господи!» «А тот грейпфрут вы нашли?» «Нет, сэр», — ответил Мастерс, — «и вряд ли найдем. Тем вечером, когда отравили миссис Фэйн, у нас других забот хватало. Позже сар Генри беседовал с кухаркой, и та сказала, что выбросила грейпфрут в мусорный бак. Мы проверили, но его там уже не было. Естественно. Его кто-то забрал. По ходу объяснения он взял карандаш, изобразил на странице блокнота нечто вроде узора, недобро зыркнул на Кортни, добавил к рисунку несколько зловещих завитушек и продолжил. Вряд ли убийца стал бы копаться в мусоре средь бела дня. Это выглядело бы подозрительно, ведь бак стоит неподалеку от задней двери, возле садового сарая. Так что нам очень хотелось бы узнать, сэр, кто слонялся по саду после наступления темноты. Корт не призадумался. — И еще неплохо бы выяснить, — добавил мастер, собрамляя свое творение черными штрихами. Кто шнырял по дому, когда миссис Пропер готовила грейпфрут к подаче? И у кого был доступ к этому фрукту? И, помимо прочего, кто отнес его наверх, в комнату миссис Фейн? Но это определенно был не... В торопях начал Кортни, но тут же осекся. В него впились две пары глаз. «Так, — Так-так, сэр, — любезно напомнил Мастерс. — Вы хотели что-то сказать? Кортни попытался изобразить смешок. Я хотел сказать, что это определенно был не Франк Шарплес. Кто угодно, только не он. Предположение, что он отравил миссис Фейн, настолько невероятное, что едва ли заслуживает внимания. — По всей видимости, вы правы, — уклончиво ответил Мастерс. — И если этот юный джентльмен проявит неосторожность, его лишат офицерского звания. Но улики есть улики. «Кроме того», — перебил его Кортни, — «это предположение вовсе не облегчает вам жизнь. Вы ведь уже доказали, что в среду вечером никто не мог подменить кинжал. И если доказать, что в четверг ни у кого не было возможности отравить грейпфрут, следствие окончательно зайдет в тупик». Он не хотел никого оскорбить. Однако румянец на щеках старшего инспектора приобрел багровый оттенок. Мастерс так долго сдерживал эмоции, что даже намек на неудачу едва не вывел его из себя. Перехватив блокнот резинкой, он с глубоким вздохом встал и принялся расхаживать туда-сюда вдоль рядов старинного оружия, на которое поглядывал с такой любовью, будто эти инструменты смертоубийства являлись глашатаями его настроения. — Знаете что? — твердо спросил он. «Хватит с меня этих жульнических мистификаций! С ними покончено!» «Вы так думаете?» — осведомился ГМ. «Господи! Говорю же, с ними покончено!» Меня уже тошнит от слов «не было возможности», и впредь я не желаю слышать эту фразу. «Что в этом невозможного?» «Да, отравили грейпфрут. Ну и что?» «Придите в себя, мастерс!» — взялся утешать его ГМ. «Готов спорить, что на самом деле вы не думаете о фразе «не было возможности». «Вы думаете о безупречном и элегантном деле против миссис Фэйн? Разве нет?» «Это лишь предположение, сэр. Неужели? Ведь это ваша гипотеза, сынок. Разлетелась вдребезги. «Миссис Фейн не стала бы травить себя стряхнином ради того, чтобы доказать, что она умерла от столбняка. Вы согласны?» Мастерс промолчал, устремив тоскливый взор на стену, где висел страшный малайский Крис. «Любопытно!» Гэм задумчиво пыхнул сигарой. «Если исключить из списка подозреваемых миссис Фейн. «Разумеется, с возможностью внесения ее обратно. Можем ли мы вычеркнуть кого-то еще?» «Нет, не можем!» — жаром ответил Мастерс. «В ваших расследованиях я не стал бы вычеркивать даже папу римского, не говоря уже об архиепископе Кентерберийском, поскольку виноват всегда тот, кого вообще нельзя заподозрить». «Так что вы хотели сказать?» — Мне пришел на ум доктор Рич. — По правде сказать, сэр, мне тоже. — Перед нами парень, — продолжил Гэм, которого не раз обвиняли в том, чего он не совершал. К примеру, в случае с предположительно ржавой булавкой. В четверг вечером бы наверное, чуть рассудка не лишился. — Ну да, ну да, — признал Мастерс. — К тому же у него нет мотива. — Похоже на то. — Что скажете, сынок? — Скажу, — схватил шляпу Мастерс, — что довольно разговоров. Чем скорее опросим кухарку и миссис Фейн, тем раньше вернемся к нашим спорам. — Готовы, сэр Генри. — А вы, сэр... — В таком случае чего мы ждем? Десятью минутами позже, убедив сэра Генри надеть пиджак... Они стояли на крыльце дома Фейнов. Дверь открыла счастливая Дейзи, чьи курносы носы и веснушчатые щеки блестели, как полированные. Мастерс приветствовал ее доверительной и добросердечной улыбкой. «Доброе утро, мисс!» «Доброе утро, сэр!» «Как себя чувствует миссис Фейн? «Надеюсь, ей лучше!» «Гораздо, гораздо лучше!» Просияла Дейзи, глядевшая на сэра Генри едва ли не с благоговением. Она уже начинает садиться в постели. — Как считаете, можно ли с ней увидеться? — Почему бы и нет, сэр? Сейчас у нее мисс Браунинг. Но я сбегаю наверх и спрошу, проходите, пожалуйста. — Никакой спешки, мисс, никакой спешки. Вообще-то, сперва мы хотели бы поговорить с миссис Пропер. Нет-нет, тревожиться не о чем. Мы лишь думаем, что она может прояснить одну мелочь. — Тетушка на кухне, сюда, пожалуйста. Эн Браунинг была уже не в спальне. В тот самый момент она, облаченная в белое твидовое платье без рукавов, спускалась по лестнице, и на лице ее читалось почти полное спокойствие. Синяк по духам она, должно быть, припудрила, поскольку его не было видно. В прихожей ее радушно приветствовал Мастерс. «Добрый день, мисс Браунинг!» Прискорбно было узнать о ночном происшествии. «Надеюсь, на вас больше никто не нападал?» Эн застыла на месте. Вы проболтались, сказала она, с упреком глядя на Кортни. И напрасно. Черт возьми, Эн, дело-то серьезное. Похоже, вы не понимаете, что за опасность вам грозила. Не произошло ничего особенного, мистер Мастерс, заверила Эн старшего инспектора, пропустив ремарку Кортни мимо ушей. Умоляю, забудьте. Беспокоиться совершенно не о чем. Я. «Полагаю, вы пришли к Вике. Узнали что-то новое?» Мастер скрыл шутливую физиономию, и Кортни подумал, что тот слегка переигрывает. «Ничего такого, мисс!» Старший инспектор понизил голос. «Разве что вам стоит поблагодарить удачу за то, что в четверг, в четыре часа пополудни, вы сидели с нами на лужайке майора Адамса». «Почему?» «Ах, мисс, это секрет. Большой секрет. Пойдемте, сэр Генри». На глазах у озадаченной девушки мастер с ЭГМ проследовали за Дейзи в сторону столовой, но корт не задержался. «Почему?» — спросила Энн, глядя в пол. «Почему вы не позвонили и не зашли? Ни в пятницу, ни в субботу? Я надеялась, что вы зайдете или хотя бы позвоните». Мрачный и грозивший дождем день вдруг, будто солнце озарило. Вы серьезно? Ну разумеется. Дорогая моя! взорвался Кортни. Зная вы хотя бы отчасти, насколько Боже милосердный, а ты еще что такое? Причина оглушительного грохота, признаться, от него подскочил бы кто угодно. Послужила целая совокупность обстоятельств. Паркет столовый изготовленный из дерева твердых пород. Не только не скрипел, но и отличался исключительной прочностью, а также гладкостью замерзшего озера. Коврики лежали на нем будто острова. Весьма неразумно наступать на подобный коврик, когда не смотришь под ноги. Именно эту ошибку и совершил сэр Генри Мэривейл. Сказать, что ГМ не устоял на ногах, значит ничего не сказать поскольку эта фраза ни в коей мере не отражает той масштабности, что сопутствовало означенному событию. Ноги вылетели из-под сэра Генри, будто обрели собственную жизнь. Сэр Генри издал при этом отчаянный вопль, и его внушительная задняя часть, описав подобие дуги, ударила в половицы с такой силой, что задрожала люстра. Сам Гэм ехал по паркету футов шесть, покуда не врезался в сервант. Наступила пауза, а за ней последовала такая буря сквернословия, такой поток богохульства и площадной брани, что, запертый в пределах преисподней Джордж Мэривейл, должно быть покраснел от стыда. «Тише!» — настаивал Мастерс, также утративший способность двигаться. «Нет, нет, нет, тише!» Дверь кухни распахнулась, и в столовую влетела миссис Пропер. Она начала была кричать, что не потерпит таких выражений, но тут же умолкла. Видать, ей передалась частичка благоговения Дейзи. «Спаси нас, Господи!» — выдохнула она. «Это же кудесник, доктор!» В ответ раздалось нечленораздельное кулдыканье поскольку Мастерс успел зажать цару Генри рот крупной ладонью и убрал ее лишь сочтя, что опасность миновала. «Мэм!» — сказал Гэм, переведя дух, но не вставая с пола. «Смею заметить, вы ошиблись с формулировкой. Я вовсе не кудесник, и в данную минуту сам нуждаюсь в помощи врача. Нуждаюсь в ней, как никогда в жизни!» «Надеюсь, вы не ушиблись, сэр?» «Ушибся? Я парализован! Я, если желаете, я разотру больное место целебной мазью!» Начала миссис Пропер, но ОГМ остановил ее красноречивым взглядом. «Вставайте, сэр!» — в отчаянии шептал смущенный мастер, спробуя поднять сэра Генри, но тот не двигался с места, будто упрямый мул, покуда в голову ему не взбрела некая мысль. Тут он самостоятельно вернулся в вертикальное положение и прошелся по столовой, подсчитывая коврики, и, как видно, забыв о том, что смертельно ранен. В четверг вечером миссис Пропер нарекла сэра Генри сумасбродом, но сегодня ей это и в голову не пришло. В ее богобоязненных глазах ГМ стал кем-то вроде «чародея», ведь именно этот человек не позволил Вики Фейн умереть от столбника. Настрой миссис Пропер не остался незамеченным, и Мастерс решил обернуть его в свою пользу. — Очень интересно, — ворчал Г.М., осматривая комнату. — Очень. Вдруг он вспомнил об Ушибе, издал жалобный стон и запоздало сымитировал сильную хромоту. Но, увидев, что его потуги не впечатляют даже взволнованную миссис Пропер, перестал лицедействовать и недовольно изрек. «Никому меня не жалко! Никому вообще никого не жалко!» «Послушайте, мэм, старший инспектор Мастерс хочет задать несколько вопросов». «Лучше вы их задайте, сэр», — шепнул Мастерс. «Поверьте, если я в состоянии чем-то помочь, — сказала миссис Пропер, — то с радостью это сделаю». Не угодно ли пройти на кухню?» Предложение было принято. Энн и Кортни последовали за остальными. Мастерс хотел было возразить, но Г.М. утихомирил его свирепым взглядом, после чего облокотился на холодильник и задумчиво молвил. «Буду предельно честен, мэм. Вы умеете хранить секреты?» За окном кухни Кортни заметил мусорный бак, Близ садового сарая. Металлическая крышка была приоткрыта, и содержимое контейнера увлеченно исследовала бродячая кошка. «Можете на меня рассчитывать, сэр», — сверкнула глазами миссис Пропер. «Очень рад, мэм. Вы верно думаете, что миссис Фейн едва не скончалась от столбняка?» «Зная, что ее спасли именно вы, сэр, погодите», — остановил Г.М. Дело в том, что никакого столбника у нее не было. Миссис Фейн преднамеренно отравили веществом под названием Стрихнин. Яд находился в том грейпфруте, что вы нарезали для нее в четверг примерно в четыре пополудни, помните? Мертвая тишина, если не считать тиканья кухонных часов. Будь это замечание сделано кем-то из других знакомых миссис Пропер, она, скорее всего, впала бы в ярость или истерику. Но поскольку слова исходили от сэра Генри Мэривейла, кухарка лишь изумленно заморгала. Смысл сказанного дошел до нее не сразу. Но доктору виднее. Доктор в этом разбирается. На Энн Браунинг слова Г.М. тоже произвели впечатление. Кортни бросил косой взгляд на ее профиль и напряженные руки. Все, кто находился на кухне, стояли как вкопанные. «Спаси нас, Господь!» — прошептала миссис Пропер, приходя в себя. «Я...» «Только не волнуйтесь! Мы вовсе не намекаем, что это ваших рук дело. Более того, мы уверены в вашей невиновности и утверждаем только, что грейпфрут отравили. Яд мог иметь форму жидкости или белого порошка. Вам такое запомнилось бы, верно? — Ей-богу, сэр, — сглотнула миссис Пропер. Об этом я вообще ничего не знаю. Всю жизнь была приличной женщиной, Господь мне в помощь, и никогда бы... Ну же, ну же! Повторяю, нам известно, что это не ваших рук дело. Неужто вы не расслышали? Ну да ладно. Хочу лишь спросить. «Помните ли вы, как резали грейпфрут?» Миссис Пропер рухнула на белый стул и принялась, будто зачарованная, обмахивать лицо передником. Предсказать, как она поведет себя, совладав с этим шоком, было невозможно. «Да, конечно, помню. Но расскажите, как все произошло!» «Я...» — кухарка задумалась. «Я взяла грейпфрут из холодильника». Разрезала надвое, одну половину положила на красивое блюдо. — Ага, а до этого? — До чего? — А, понимаю, о чем вы. — Не торопите меня, сэр, прошу, не торопите. Миссис Фейн позвонила в звонок. Кухарка без объяснения указала на стену, где висела панель вызова. И к ней поднялась Дейзи. — Так, так. Затем спустилась и говорит, что миссис Фейн съела бы грейпфрут. Впрочем, Дейзи сама об этом расскажет, хотя не счесть, сколько раз я говорила, миссис Фейн, что одного грейпфрута организму мало, чтобы Богу душу не отдать. Продолжайте!» «Я взяла грейпфрут из...» На сей раз она просто указала на холодильник. «Целый или уже разрезанный?» «О, нет, сэр, я резала его сама. Ножом». Добавила миссис Пропер, желая, по всей видимости, внести в свой рассказ как можно больше ясности. «Кто находился в тот момент на кухне?» «Только я и Дейзи». «Вы в этом уверены, точно?» «Ей-богу, только Дейзи и я!» «Ну, хорошо». «Куда делась вторая половина грейпфрута?» «Я сама ее съела». На кухне было очень жарко. Повернув голову, Гэм переглянулся с Мастерсом. — Итак, мэм, вы разрезали грейпфрут. — Да, и положила его на стеклянное блюдо. Свои слова миссис Пропер сопровождала пояснительной пантомимой. Блюдо поставила на красивый поднос, добавила к нему ложечку и маленькую сахарницу, а сам грейпфрут присыпала сахарком. — Присыпали сахарком, значит? — пробурчал Гейм. — Вспомните хорошенько, мэм. стрехнин, белый порошок, невероятно похожий на сахар. Его могли бы добавить в сахарницу, верно? — Какая мерзость! — в сердцах воскликнула миссис Пропер. — Мерзость-то какая! Клянусь, сэр, быть такого не может! То есть стряхнин не мог оказаться в сахарнице. — Почему? — Потому, — нервно сглотнула миссис Пропер, — что сахаром я посыпала не только половинку миссис Фейн, но и хорошенько так, то есть чуть-чуть, в общем, посыпала и свою половинку тоже, и съела ее, и превосходно себя чувствую. Гэм обернулся, и они с Мастерсом обменялись удрученным взглядом. Даже сэр Генри начинал понемногу выходить из себя. Он поправил очки, покашлял и снова уставился на миссис Пропер. — Вы абсолютно уверены, что никто, абсолютно никто, даже Дейзи, не подходила к этому грейпфруту, пока вы готовили его к подаче? — Ох, сэр, зачем мне вас обманывать? — Только не начинайте! — Что было дальше? И тут миссис Пропер пронзила воспоминания. А затем, сразу после этого, дверь открыл капитан Шарплес. До тех пор он был наверху в комнате миссис Фейн. «Если хотите знать, есть такие вещи, которых Господь милосердный не дозволяет!» И сказал Дейзи, чтобы та не беспокоилась, поскольку он сам отнесет этот грейпфрут в комнату миссис Фейн. «Так что я отдала ему поднос!» Испуганно глядя в одну точку, она продемонстрировала, как передают подносы. После этого он ушел. И если кто-то отравил грейпфрут этой гадостью. Спаси нас, Господь! Это мог быть только капитан Шарплес. В стенах кухни еще звенели отзвуки последнего возгласа миссис Пропер, когда из столовой донеслись шаги, и Фрэнк Шарплес распахнув дверь так, что та едва не ударила Эн в плечо сунулся в дверной проем и с лучезарной улыбкой произнес. — Здравствуйте! Кто-то упомянул мое имя?